Глава 7. Утро понедельника я встретила бодрой и готовой к новым свершениям. Видимо, организм окончательно мутировал в трудоголика. Сегодня предстояло выездное занятие в столичном суде, так что я поспешила в столовую. Необходимо было получше подкрепиться перед предстоящей поездкой. Войдя в помещение столовой, отметила, что мутации Похоже, подверглись все бывшие сони с моего факультета. Защитники явились на завтрак в полном составе. Решив присоединиться к однокурсникам, Лиа направилась к раздаточному столу, около которого неожиданно столкнулась с потрёпанным и невыспавшимся Вальтаном. От воспоминания о видео, где он тягал брёвна, мои губы дрогнули в невольной улыбке. Заметив это, парень окинул меня откровенно злобным взглядом и процедил: "Злорадствуешь?" Ну что ты? И в мыслях не было, не скрывая издевки, ответила я. Ты ведь так рьяно доказывал, что не равнодушен ко мне. Как же я могу издеваться над человеком, пострадавшим из-за любви? Кстати, отработка проходит успешно? Ты прошипел сквозь зубы мой бывший парень. И я уверенно парировала в ответ: "Запомни, урод, Решишь еще раз вспомнить прошлое. К алтарю пойдешь без некоторых стратегических частей тела. Надеюсь, твоя верная невеста переживет их отсутствие. В прошлый раз я не могла сопротивляться из-за яда цифара. Но рискнешь пристать еще раз, и я применю магию. Так что подумай, стоит ли оно того. Вальтант промолчал, но скрип его зубов я услышала отчетливо. И гордо вскинув голову, направилась к друзьям. Завтракали мы спешно. Никому не хотелось опоздать к началу занятий. Так что уже через четверть часа весь факультет защиты стоял в телепортационном зале. После распределения я в составе группы из 10 студентов была направлена на процесс судьи Каслера. Сопровождал нас один из преподавателей кафедры имущественного процесса. Строгим тоном мужчина напомнил о том, что судебное разбирательство это серьёзное мероприятие, и вести себя надо подобающе. После чего мы прошествовали по длинному коридору к одному из многочисленных залов заседаний. Встречные посетители, защитники и проходившие мимо судьи с интересом и улыбками рассматривали наш внешний вид. Но если я старалась просто не обращать на это внимания, Тонеций и его приятели напротив гордо демонстрировали модные фасоны своих мантий. Едва мы вошли в зал, как помощник судьи указал на специальную зону, расположенную позади возвышения с судейским столом. Мы расселись на лавочках, и сверху тотчас опустилась пелена заклинания сокрытия, делая нас невидимыми для тех, кто будет находиться в зале. Сразу же после этого появился судья Каслер. Вскочив со своих мест, мы склонились в поклонах. Поприветствовав нас, судья направился к своему столу и кивнул помощнику. Открыв дверь, тот зычно пригласил пройти участников процесса. В зал заседания вошли два защитника в привычных серых мантиях и шапочках. Сразу же вслед за ними показались невысокий лысоватый мужчина и элегантная дама неопределённых лет, сжимавшая в руках объёмную сумку. В руках судьи Каслера Возник небольшой, горящий ослепительным светом кристалл. Мужчина установил его на подставку, расположенную рядом с визариумом, и произнёс активирующее заклинание. Перед судей той час вспыхнула уже знакомая нам сфера вызова, из которой стали появляться магические зеркала, складывая сверкающую книгу. Как только готовое дело зависло рядом с судейским столом, Каслер произнёс: Предварительное заседание объявляется открытым. Слушается дело Фингрисс против Фингрисса. Госпожа Амелия Фингрисс обратилась к господину Рунгару Фингриссу с иском о расторжении брака и разделе имущества, приобретённого в браке. Дело рассматривает судья Томас Каслер. Стороны доверяют суду. Да, Ваша честь, почти синхронно ответили участники процесса. Госпожа Фингрисс, вы настаиваете на своих требованиях, обратился к женщине судья. Дама величественно выпрямилась и взглядом окотила ненавистного мужа презрением. Естественно, ваша честь, как я вообще столько лет могла потратить на это ничтожество? Достаточно, вам будет предоставлено слово позже, прервал судья и посмотрел на мужчину. Господин Фингрисс, вы согласны с исковыми требованиями вашей супруги? "Только частично", ответил тот сбивающимся голосом. "Есть ли у супругов несовершеннолетние дети?" уточнил судья Каслер, пытаясь найти информацию в судебном деле. Защитники синхронно отрицательно качнули головой. Однако их совместной нет. Произнесённое вслед за этим было перебито громким возмущённым возгласом женщины. Да, Ваше честь, но Лилуша отказывается жить с этим человеком, он плохо влияет на мою девочку. Я вынуждена просить вас оградить нас от его тлетворного влияния. Не смей говорить обо мне плохо при нашей девочке. Вмик, растеряв всю робость, супруг сердито вскочил с места. Не смей повышать на меня голос, воскликнула госпожа Фингрисс. Защитники попытались успокоить и усадить своих клиентов на места, но удалось это только после рявкнувшего судьи. Все жена в заседании. Какая девочка, какая ли луша в материалах дела говорит, что у вас нет несовершеннолетних детей? Ваша честь, это ошибка человека, которому я зря плачу деньги. Госпожа Фингрисс невежливо воткнула пальцем на своего защитника. Вот же моя девочка. Из объёмной сумки на стол была извлечена маленькая белая собачонка модной породы мармозети с кучерявой шёрсткой и трясущимися ножками. Наша группа дружно захихикала, а судья и его помощник оторпели уставились на собаку. Это не твоя, а наша девочка. Возопил обманутый в отцовских чувствах господин Фингрисс. Уф! Ризгливо подтвердила собачонка. Ну, маленькую за сисю колодама. Не бойся, мама не отдаст тебя этому ужасному человеку. Она и моя тоже. Ты плохо на неё влияешь. Ваша честь, я как-то оставила девочку с этим человеком на выходные дни. А сама навещала больную матушку. И он сделал такое. Уф! Вставило своё слово доченька. Ничего я не сделал, заспорил муж. Мы и чудесно провели время, пока ты уезжала в серпентарий навестить свою змеюку мать. Не смей обижать мою мать. Казалось от громкого голоса госпожи Фингрисс с потолка сейчас штукатурка посыпется. Уф! Уф! Вступила из-за бабушку внучка. Ты не смотрел за ребёнком, она объелась конфет и не спала днём. Я знаю. Мы уже откровенно гоготали, а пунцовые защитники едва ли не жевали свои шапочки, пытаясь сдержать смех. И тут судья Каслер не выдержал. Тишина! Его магически усиленный голос так резонул по залу, что зазвеняло в ушах. Защитники мигом приняли серьёзный вид и уткнулись в зеркала визариумов. Собачонка же метнулась к хозяйке, влетела в сумку и залилась визгливым лаем. А судья Каслер повернулся к нам и окотил таким взглядом, что лично мне захотелось последовать за Лилушей и спрятаться в необъятной сумке госпожи Фингрис. Как оловянные солдатики, мы тотчас замерли на скамейках. Наведя порядок в зале, судья обратился к сторонам процесса. Вы хотите сказать, что без споров разделили два дома, успешный бизнес, счета в банках, а сюда пришли, чтобы разделить какую-то собаку? Это не какая-то собака, в один голос воскликнули родители Лилуши. А наша дорогая дочь? Не собака. Судья вновь начал терять терпение. А у вашей дорогой дочери документы есть? Ваша честь, Вас клекнула госпожа Фингрисс. Какие могут быть документы, когда речь идёт о родительской любви? Судья Каслер несколько раз глубоко вздохнул и снова начал что-то изучать в материалах дела. Так, наконец произнёс он. Судя по предоставленным данным, имущество в виде собаки породы мармозети было приобретено супругами с их семейного счёта. Разделить в натуре без потери имущества не получится. Госпожа Фингрисс охнула и прижала сумку к груди. Следовательно, стороны должны решить, кто получит имущество, а кто денежную компенсацию, продолжил рассуждение судья Каслер. Вы хотите, чтобы я продала свою девочку? Со слезами в голосе воскликнула госпожа Фингрисс. Никогда! Я тоже не собираюсь от неё отказываться, добавил господин Фингрис. Ещё раз услышу про девочку, и в дальнейшем судебное заседание будет проходить без вас. Судья обвёл стороны тяжёлым взглядом. Речь идёт о разделе имущества, которым является собака. У вас нет сердца, господин судья, всхлипнула госпожа Фингрис, полностью поддерживаемая своей дочуркой. Чей взгливый лай не могла заглушить плотная кожа сумки. У меня есть здравый смысл, парировал судья Каслер. И вообще, если вы так любите свою девочку, это слово далось судей ней без труда. Почему не хотите, чтобы она росла в полной семье? Супруги Фингрис на мгновение задумались. Ну, не знаю, Неуверенным тоном произнесла госпожа Фингрисс: "Если только ради ребёнка, ради ли лучше, я готов на всё". С трагическим пафосом добавил господин Фингрисс. Судья облегчённо выдохнул. Значит, рассмотрение дела приостанавливается. Суд устанавливает срок в 3 месяца для того, чтобы стороны определились в необходимости расторжения брака. Если по его истечении какая-либо из сторон будет настаивать на расторжении брака, производство по делу будет возобновлено. Если нет, производство по делу прекращается. На сегодня судебное заседание объявляется закрытым. Пока стороны и защитники покидали зал судебного заседания, судья Каслер вернул дело в хранилище, а потом шумно выдохнул и пробормотал: Надеюсь, в следующий раз они придут не ко мне. Забрал со стола кристалл и быстро вышел. Когда за ним закрылась дверь, мы вновь не удержались и рассмеялись, особенно после того, как вспомнили слова профессора Эльгрина о формальных судебных заседаниях. Пожалуй, супруги Фингрисс со своей дочуркой переплюнули даже памятное дело с сердцем Ноторже. В академию мы возвращались в самом отличном настроении. Громков, вспоминая особенно весёлые моменты незабываемого бракоразводного процесса Чит и Фингриз, остальные группы, которым удалось побывать на обычных судебных заседаниях, поначалу смотрели на нас с недоумением. Однако после нашего рассказа в красках и лицах уже весь факультет умирал от смеха. Настроение оставалось хорошим, и всё следующее занятие, которое вёл профессор Келфри, А после окончания лекции я задержалась, чтобы обговорить с преподавателем ход написания курсовой работы. И вот тут мне очень повезло. Профессор Кэлфри дополнил список книг ещё одним весьма древним на вид фолиантом. Причём, судя по оглавлению, книга по большей части содержала информацию именно по индивидуальным счетам, в том числе там упоминались и видещи. Мою радость сложно было передать словами. Книгу от профессора Кэлфри я принимала как великую драгоценность. Буду читать всю ночь, если потребуется. Навестив с Сайрусом выздоравливающую Лилл и подготовившись к занятиям следующего дня, я засела за чтение. Конечно, как именно создается щит видящих, здесь тоже по полочкам разложено не было. Но я нашла несколько очень важных подсказок о том, Как они могли освобождать энергию из внутреннего резерва, чтобы запечатать её края и установить в качестве защитного барьера. Вспомнив уже прочитанное, я прикинула риск и поняла, что никаких сбоев быть не должно. Так что, осмелев, попыталась воспроизвести описанное в книге. Однако, несмотря на старания, особых успехов не достигла. Мне удавалось лишь вызвать к жизни небольшой поток энергии. А вот запечатать его края и вообще хоть как-то управлять энергией нет. Да и сам процесс оказался очень ресурсным. После десятка попыток я была выжата как лимон и ощущала серьёзное опустошение резерва. Но я не отчаиваюсь и засыпала в самом решительном настрое. Пусть не получилось сегодня, буду тренироваться дальше. Тренировки на той и тренировки, чтобы развивать способности. Пробуждение утром со слабостью во всём теле и тяжёлой головой показало, как я переусердствовал с занятиями вчера. К счастью, в отличие от пятничного практикума Андре, в ватреу ничего сложного не требовалось. В компании Хмурова, младшего советника Грамса, видимо, так и непростившего нам той истории со склучной любовницей Верховного судьи, мы поприсутствовали при заключении довольно сложного договора. В нем аж на десяти зеркалах обговаривались условия поставки между столичной гильдией и компанией, добывающей кардарскую соль. Этот минерал добавляли практически во все виды стекла, усиливая прочность и позволяя безопасно хранить остаточную магию. А затем мы снова практиковались в работе с магическими зеркалами. Однако теперь задача осложнялась тем, что работать пришлось не с одним зеркалом, а с целым судебным делом. Несмотря на то, что старались все в итоге из нашей группы полностью выполнить задание, удалось лишь нескольким. И я, вымотанная полуночными тренировками, увы, в их число не вошла. Поскольку Лилиан собирались уже завтра выписать, Сайрус убедил меня, что к ней можно не ехать. Зато сам парень улизнул при первой же возможности. И, как я полагала, меня не взяли, чтобы не мешало свиданию и поцелую. Посмеявшись вместе с Ники над такой хитростью приятеля, я вернулась в свою комнату. Очень уж не терпелось продолжить занятия с книгой, тем более что с завтрашнего дня так свободно попрактиковаться я уже не смогу. Но из-за этот вечер продвинулась я мало, сумев только увеличить поток энергии и заставить его поворачиваться в нужную мне сторону. Однако, поскольку запечатывать энергию я так и не могла, поток довольно быстро рассеивался. Оставляя меня в очередной раз стонать от разочарования и усталости. Спать я ложилась снова с пустым резервом и ощущением, словно бы мне пришлось перетаскать все свои чемоданы вручную на первый этаж академии. А утром к слабости добавилась ещё и сонливость, из-за чего все занятия по специализированной магии я просидела, откровенно зевая. Только на лекции Себастьяна Брока весь сон как рукой сняло. Да я и не представляла, как можно зевать и клевать носом под пронзительными взглядами Верховного Судьи, которыми тот регулярно окидывал мою персону. Зато после занятий в комнате меня ждал очень приятный сюрприз в виде улыбающейся Лил, которую привез просто лучающийся от счастья Сайрус. «Наконец-то!» — я бросилась к подруге. «Как же здорово, что ты вернулась! Не поверишь, мне было одиноко!» «Ох, Кара, ты же еще недавно штурмовала хозяйственников, чтобы тебе предоставили отдельную комнату», — рассмеялась она. «К хорошему быстро привыкают», — шутливо отмахнулась от обвинений я. «А к хорошей компании тем более». «Прости, я вчера не приехала. Сай сказал, что тебе ничего уже не нужно». Поразоревшие щеки подруги полностью подтвердили мою догадку о том, куда именно вчера сбежал наш приятель. «Да», — явно стесняясь, произнесла Лил. А я в который раз удивилась, как в ней уживались настойчивая и целеустремленная студентка и скромная девушка, краснеющая при мысли о собственном парне. И именно поэтому решила пока не смущать ее еще больше и не говорить с ней о Сайрусе. Ники меня почему-то не поддержала. «Оборотни и весьма нетерпеливый народ», — разумно заметила она. И лучше бы предостеречь Лил от необдуманных шагов до того, как Сай затащит её в кровать. Но глядя на счастливое лицо подруги и сияющего Сая, которые не скрывали своих чувств, проводя свободное время вместе, я никак не могла решиться. Так не хотелось заводить этот непростой для Лил разговор. И я продолжала откладывать его на потом под укоряющим взглядом Ники. Сама волчица, кстати, уже выглядела значительно спокойнее, чем первые дни после возвращения из больницы. Хотя на занятия к травеси снова не пошла, клятвенно обещая, что со следующей недели прогуливать перестанет. «Может, все-таки сходишь на практикум завтра?» — предложила я, вспоминая, какими взглядами Андре прожигал пустое место рядом со мной в аудитории. «Не могу, честно». Ники тяжело вздохнула. Мне, конечно, лучше, но лучше всё-таки перестраховаться. Смотри, предостерегла я подругу. Пока ты будешь собираться с мыслями, терпение закончится у трависи. Я даже представить не могла, насколько это предположение окажется пророческим. Пока утром в пятницу меня не разбудил ни громкий стук. Спросонием мы с Лил поначалу не поняли, откуда он доносится. Только через несколько мгновений до нас дошло, что кто-то осторожно стучится в окно. И это на четвертом-то этаже. Зуб даю, это твой поклонник. Наверное, решил тебе ни свет, ни заря букет притащить. Со смехом сказала я покрасневшей Лилы, направилась к окну, собираясь отчитать Сайруса за столь раннее пробуждение. Но едва распахнув створки, застыло в изумлении. На меня жалостливым взглядом, смотрели испуганные аквамариновые глаза снежной волчицы. Ники, босая и в одной пижаме, висела на водосточной трубе, отчаянно цепляясь за нее частично трансформированными руками и стопами ног. С помощью подскочившей лил мы втянули отчаянно стучащую зубами подругу в комнату и, запихнув на кровать, укрыли одеялами. «Ты с ума сошла!» Накинулась я на Ники, создавая вокруг нее еще и согревающий кокон. Ники, что случилось? Почему ты через дверь не зашла? Со своей стороны закидывала девушку вопросами лил. Не могла через дверь. С трудом выговорила Ники, поджимая колени под грудь. Но почему? За дверью он стоял. Буркнула Ники, опустив глаза. Кто? Трависи, вздрогнув, ответила волчица. Он меня разбудил. А что он делал около твоей комнаты? Бедная Лил, кажется, вообще ничего не могла понять. Видимо, решил превентивные меры применить и обеспечить твою явку на занятия, хмыкнула я. А почему ты вообще на его практикума не ходишь? недоуменно уточнила Лил. Слегка отогревшаяся Николаэта помолчала, вздохнула, а потом, смущаясь и краснея, рассказала Лил всю историю с самого начала. Да, дела, протянула Лилиан. Надо тебе что-то делать. Не делай это лазить зимой по водосточным трубам, чтобы избежать встречи с господином старшим следователем. Может, какое-то зелье поискать или блокирующий артефакт? Думаешь, я не искала? грустно ответила Ники, растирая зябшие руки. Надеюсь, Андре за тобой по водосточной трубе не полезет. Я с беспокойством покосилась на окно. Только такого эпического появления господина Травесси нам для полного счастья не хватало. Не думаю, поёжилась Ники от моего предположения. Я максимально тихо на карниз выбралась из окна, за собой прикрыла. Даже если Андрей решит войти, он просто подумает, что я не ночую в своей комнате. И как ты вообще не побоялась на такую высоту забираться? Да ещё и по ледяной трубе. Вот уж не думала, что обратно и могут так лазать. Недоуменно покачала я головой. Веришь, сама до сегодняшнего утра не предполагала в себе такого умения. Подруга поморщилась, видимо, вспоминая своё непростое путешествие. А мне, несмотря на ситуацию, вдруг стало смешно. Только представьте, большая часть женщин в республике от 18 до 35 Душу хаосу заложили бы за то, чтобы господин старший следователь разбудил их на рассвете. А ты от него в окно и по водосточной трубе убегаешь, только бы не видеть. Хорошо, что Андрей не знает, как ты от него удирала, смеясь выдавила я. Думаю, его ещё никто так в жизни женщин не игнорировал. Не стыдно смеяться над бедной больной волчицей. С улыбкой спросила Ники. Это ты-то больная, Лил хихикнула. Чтоб мне так болеть по стенам лазая? Что будешь делать? спросила я, когда наше веселье поутихло. Как занятие начнётся с бегов в золотую галерею. посерьёзнев ответила Ники. Мне будет же он меня весь день караулить. Может, у нас посидишь? предложила Лил. Нет. подруга отрицательно покачала головой. Спасибо, конечно, Но здесь Андрей меня будет искать в первую очередь. Ладно, сейчас поищу, что тебе надеть. Я потянулась и направилась к шкафу. Спать, конечно, никто из нас больше не лёг. Зато раннее пробуждение гарантировало завтрак, на который мы с Лилой отправились, оставив Беглянку в комнате. Наскоро перекусив и нагрузив подругу парой пирожков, чтобы та по пути на занятия занесла их Нике. Я направилась на практику к Андре Травеси. Признаюсь, по дороге немного нервничала, вдруг допрашивать начнёт. К счастью, обошлось. Хотя, проходя рядом, Андрей подозрительно сощурился, наверняка уловив запах волчицы. Всё-таки Нике была права, когда решила сбежать в Золотую галерею, не решившись остаться в нашей комнате. Честно и с удовольствием отзанимавшись, после обеда я направилась в библиотеку. Необходимо было просмотреть дополнительные материалы по энергофизике, а также сдать накопившиеся книжки, многие из которых уже начинали постукивать, напоминая о просрочке абонемента. Вернувшись в комнату, я обнаружила, что беглая волчица ещё не появилась. Зато на кровати сидела Лилиан с расстроенным и заплаканным лицом. "Лили, что случилось? Почему ты плачешь? Сэм поссорились?" забеспокоилась я. "Да, точнее нет. Не совсем с ним, вытирая влажные от слёз глаза, ответила девушка. Альфа Дантери вернулся с Гордамских гор, а мы как раз у Саи в комнате сидели. Ничего предусудительного, конечно, не было, но всё же, кажется, картина прояснилась. Видимо, после рассказа Андрея о наших достижениях отец Сайруса обоснованно пришёл в ярость. И, конечно, бедная Лил попала под горячую руку. "Не расстраивайся", попыталась утешить я подругу. "Ничего с ней не сделают, получит трёпку от отца, как и мы все, и только. Дело не в этом". Лилиан совсем паникла. "А в том, что меня рядом с Сайрусом, он совсем не рад видеть". "Почему?" я невольно напряглась, страшась услышать подтверждение пророчества Ники. Когда Сай сказал, что я его девушка, господин Дантари скривился, а потом ответил, что долг будущего вальфа думать о клане, а не тащить в него всякий сброд. С последним с трудом высказанным словом по щекам лил покатились слёзы. Ох. Я села с подругой рядом и обняла за плечи. Не расстраивайся. Отец Сай тебя совсем не знает. Вот познакомьтесь поближе, и он поймёт, какая это замечательная. "Сильно сомневаюсь", тихо произнесла она. "Да и не в словах отца дело. Сай за меня не заступился, а просто сказал, чтобы я шла к себе, и что он зайдёт позднее". Теперь стало понятно, почему Лил так обижена и расстроена. В моей душе поднималась волна злости на Сайруса, и уж тем более Майлуса Дантери. Думаю, Альфи ещё до визита к провенившемуся наследнику сообщил о его увлечении. И он, конечно, успел навести справки о Лил, которую даже не попытавшись узнать, сразу посчитал недостойным увлечением сын. Коротко постучав в дверь, в комнату стремительно вошла Ники. По её напряжённому лицу я поняла, что она в курсе семейной разборки Донтери. Они ещё ругаются. Коротко сказала волчица, но мне почему-то показалось, что она знает больше, чем говорит. "Лиля, тебе бы умыться и перестань переживать. Думаю, Сай со всем разберётся", посоветовала я, выпроводя подругу в ванну. Мне не терпелось выслушать Ники, хотя по её хмурому лицу я уже понимала, что хороших новостей ждать не приходится. Так и оказалось. Едва за Лилиан закрылась дверь и раздался шум льющейся воды, Ники заговорила: Ни с чем Сай не разберется. Он выполнит требования отца. «Не может быть!» «Ох, но я!» «Не верю!» «Лил ему нравится!» «Неужели он даже не попытается отстоять их отношения?» «Думаю, что нет». Мы с Никой замолчали. Что тут еще сказать? Подругу было дико жалко. Оставалось только ждать и, вопреки всему, надеяться на хороший исход. Через 10 минут бледная, не слишком успокоившаяся Лил вернулась в комнату. А вскоре на пороге возник Айз клокоченный Сайрус. "Сай!" с надеждой кинулась к нему девушка. "Всё нормально? Вы с отцом поговорили?" "Да", глухо ответил парень, пряча глаза. "Могу я поговорить с Лил наедине?" "Конечно." Ответила я, и, бросив на подругу сочувствующий взгляд, вместе с Ники вышла из комнаты. Далеко, впрочем, уходить мы не собирались, и не сговариваясь застыли у двери. "Подпитай меня энергией, и я смогу накрыть нас маскировкой", быстро прошептала волчица. "Ты маскировку освоила?" удивилась я, сжимая руки Ники и потихоньку пополняя её магический резерв. "Да, только тихо. Я тебе не травеси" Минут 10 продержусь и всё. К тому же ещё надо щит держать. Надёжно укрытые от посторонних взглядов, мы прижались к двери и обратились вслух, пытаясь узнать, что происходит в комнате. Первый разговор начала Лилия. Сай, что случилось? Отец сильно ругался. Забота подруги, честно говоря, даже мне была как нож по сердцу. Ругался Подрагивающий голос парня выдавал обуревавшие его чувства. «Прости, Лили, ты чудесная и самая лучшая, но я... Но мы не можем быть вместе». «Почему?» Теперь Лил была напряжена, словно до предела натянутая струна. «Потому что я, как выразился твой отец, сброд?» «Ты же знаешь, что я так не думаю!» Мученически воскликнул Сайрус. Но защитить меня перед отцом, когда он так сказал: "Ты не захотел". В голосе Лил отчётливо звучала обида. "Я оборачинь, Лили. Мы подчиняемся альфам, хотим мы того или нет". С горечью ответил Сай. "Для чего тогда вообще заговорила о своих чувствах, если знал, что отец будет против?" "Я ведь поверила тебе, Сай. Поверила". В этот момент, слыша отчаяния подруги, даже невзирая на мою симпатию к парню, от души захотелось надавать ему по физиономии. Ведь он не простой оборотень, а тоже без двух минут альфа. И что бы Сай ни говорил, старший Донтери не может его совсем подчинить. Однако он даже не пытался отстоять право на собственные чувства. «Лили, прости меня, пожалуйста». Не подходи ко мне и не прикасайся. Никогда больше не дотрагивайся до меня, воскликнула девушка, которую по всей видимости Сай решил успокоить объятиями. Лил. Я бы никогда не подумала, Сайрус Дантри, что ты окажешься трусом. Голос подруги дрожал от слёз. Убирайся отсюда. Ты свой выбор сделал. Лили, простонал Сай. И я не хотел, я «Это уже не важно!» «Я сказала, уходи!» Заслышав раздавшиеся шаги, мы с Никой отпрыгнули от двери. А спустя мгновение из комнаты в коридор шагнул Сайрус. Увидев нас, расстроенный парень остановился. «Если ждешь сочувствия, ты не по адресу!» Полным неодобрением голосом отчеканила Ники. «Тебе действительно лучше уйти, Сай!» «Мне не хотелось ссориться с другом!» Но ничего хорошего в эту минуту я ему сказать не могла. Как бы хорошо я ни относилась к парню, но его поступок меня сильно удивил и огорчил. Такой трусости от Сайруса я не ожидала. "Я понимаю", опустив голову, тихо ответил парень и быстро направился в сторону зала с телепортами. А мы с Ники кинулись успокаивать подругу, пребывающую в самых расстроенных чувствах. Лиль лежала на своей кровати и уткнувшись лицом в подушку, почти беззвучно плакала. "Лиле, не надо, не плачь", затормошила я девушку, но та только сильнее разрыдалась. "Не стоит он твоих слёз. Вот встретишь настоящего парня, который ничего не испугается, и всё будет хорошо. А Сай ещё мальчишка, не всегда готовый отвечать за свои слова", успокаивала Ники. "Больше я никому не поверю, вытирая мокрые глаза, всхлипывала Лил. Все так говорят, разочаровавшись, а потом встречают настоящие чувства и забывают об этом, заверила я подругу. И правда, пусть уж лучше сейчас всё выяснится, чем потом, когда вы, когда ваши отношения стали бы ближе, разумно добавила Ники. "Наверное", прошептала Лил, по щекам которой не переставали течь горькие слёзы. Посидев с нами ещё немного, Нейки отправилась к себе. А я уговорила Лил постараться поспать и легла в кровать, размышляя о том, как всё-таки несправедлива к подруге жизнь. Ведь она намного умнее, добрее и отзывчивее, чем большая часть местных девушек, а её отвергли просто из-за низкого социального статуса. Никто из них даже не попытался узнать, какой она человек. Словно бы наличие денег и положение семьи автоматически делало кого-то хорошим, а остальные не заслуживали никакого внимания. Засыпала я с надеждой на ледяной бал, на котором, как я надеялась, Лилиан удастся хоть немного отвлечься от своего разочарования.